уютным, и был похож на окошко приветливого дома. Может быть, дома, где жил Бог, или жили души. Ясно было одно. Этот домик с голубым окошком небо, без сомнения, обитает. Людей в храме, между тем, становилось все больше. Некоторые собирались в группу посредине церкви и о чем-то тихо переговаривались друг с другом. Другие, подняв головы, Вставали около окошечек, и комиссар заметил, что их губы беззвучно шевелились, будто они разговаривали с кем-то. гард не сразу понял, что служба началась. Просто отец Петр заговорил чуть громче, а все остальные разговоры стихли. Люди постепенно стали рассаживаться, гард тоже сел. — Спасибо всем, кто пришел сюда! — спокойно произнес отец Петр. — Церковь будет жива до тех пор! покуда есть люди, которым необходимо видеть живые лица друг друга, живые глаза, ощущать живую энергию, покуда есть люди, которым необходимо ощущать то, что они не одни в этом мире, что есть иные, подобные им в своих мыслях, взглядах и вере, И значит, храм будет стоять вечно, ибо то, что я сказал вам, есть отличительная черта настоящих людей, и посему, покуда остаются люди, остается и храм. Отец Петр замолчал, словно собираясь с мыслями. — Сегодня ко мне в храм пришел человек, потерявший память, — продолжал священник. Комиссар был уверен, что отец Петр сейчас покажет на него, и даже непроизвольно оправил одежду, но священник не стал на него указывать ни взглядом, ни жестом. Гард понял, дело не только в тактичности, но и в том, что отец Петр сам не хотел отвлекаться и других отрывать от сути. Он продолжал. «Человек, потерявший память, спросил меня, как мы представляем своего Бога?» «Как мы верим?» «Я подумал, что это может быть интересной и полезной темой для нашей сегодняшней беседы». Отец Петр обвел взглядом присутствующих. Никто не возражал. «Чудесно!» «Итак, что же значит верить в Бога?» «Можем ли мы утверждать, что наши современники верят в Господа лишь на том основании, что они регулярно в интернете посещают службы», А на вопрос, верите ли вы, неизменно отвечают «да». Можем ли мы утверждать, что в Бога верим мы сами лишь на том основании, что мы собираемся в храме, несмотря на риск быть задержанными, а то и уничтоженными создателями спокойствия? Наконец, вера в Бога — это некое действие, лишь, наоборот, приятное бездействие, Уверенность в том, что раз Господь существует и следит за всеми нами, значит, все и так будет хорошо. Приходили новые люди, довольно скоро церковь почти вся заполнилась народом. Несмотря на то, что священник говорил негромко, слышно его было даже в самом далеком закутке здания. Одного безусловного ответа на вопрос, что есть вера, не существует. Вера! Это способ общения с Господом, а любое общение подразумевает двух субъектов. Но поскольку Господь непостижим, мы никогда не сможем найти единственно верный ответ на вопрос о сути веры. Как никогда не сможем постичь, для чего Бог общается с нами? Я высказываю лишь собственную точку зрения, которую вы можете принимать или отвергать, И так для меня безусловно, что вера в Бога есть действие.